Глава 46 Если первые минут десять я расстраивалась от того, что вместо Андрея сюда приехал его отец, то спустя полчаса поняла, что все к лучшему. И дело не только в том, что эта встреча опять разбередила бы душу. Вовсе нет. Я просто поняла, что сдать Андрею объект не смогла бы. Посыпалась бы на первом же вопросе. Или растерялась, думая о чем угодно, только не о выполненных работах. Другое же дело Виталий Петрович. Его дотошности мог позавидовать любой налоговый инспектор, приехавший с проверкой и желанием найти оплошности. Только у нас с Сергеем все было выполнено идеально. Что я и доказывала Лазареву-старшему, подкрепляя свои отчеты чертежами. Ну и поддакиванием прораба. Сергей сегодня растерял все свое красноречие, периодически кивая на мои реплики и говоря «да». Впрочем, его поддержка мне была и не нужна. На все вопросы Виталия Петровича у меня были ответы. И, судя по его реакциям, ему нравилось не только то, что он видел, но и мои пояснения. Когда с основной частью было покончено, мы вдвоем с Лазаревым-старшим спустились в кабинет Марии. Там Виталий Петрович оставил кое-что для меня и попросил уделить ему время тета тет Я была не против. Уж кого-кого, а его я не боялась ни капельки. Как и находиться с ним наедине? Это же не Андрей? «Держи, как договаривались». Виталий Петрович протянул мне папку с документами. «Рекомендации». «Эм, не совсем этично протянула я». Открывая ее и просматривая содержимое. «Не совсем понимаю». «Считай, это компенсации за моральные неудобства». По-доброму усмехнулся мужчина, пока я разглядывала письма не только от этой компании, но и от пяти других, совершенно мне незнакомых. Но каждая рекомендация была заверена печатью и подписью, хоть я никогда им ничего и не делала. «А это...» «Это фирмы моих хороших знакомых», — пояснил мне Виталий Петрович. «Им было нетрудно потратить минуту. Я вижу в тебе потенциал, Алина. А с одним хорошо выполненным объектом трудно найти что-то перспективное в дальнейшем». «Считай это...» — он небрежно мотнул головой на папку, что я сжимала в руках. «Небольшая помощь на старте твоей блестящей карьеры». «Спасибо», — прошептала я, не зная, что еще можно сказать. Это было очень неожиданно, а еще трогательно и нереально. Да мне родная мать никогда не говорила подобного. И, казалось бы, что такого сказал сейчас Лазарев? Многое, что видит во мне потенциал, что уверен в моей блестящей будущей карьере. И в противовес в памяти всплыл последний разговор с мамой, в котором она попросила меня не приползать к ней за деньгами, когда у меня ничего не получится в столице. И в то же время совершенно посторонний мне человек сейчас для меня сделал больше, чем родная мать. Просто попросил знакомых дать мне рекомендации. Просто потому, что поверил в меня. Даже несмотря на тот спектакль, что я устроила в его доме. Ты не переживай по-своему расценил мой растерянный взгляд Виталий Петрович. Рекомендации настоящие. Все. И телефоны указаны верные. Адекватный работодатель обязательно обзвонит все предоставленные ему контакты, чтобы убедиться в компетенции соискателя. Так что, как я уже сказал, переживать тебе не о чем. Все подтвердят твою квалификацию включая меня. Не могу же я плохо говорить про бывшую невесту своего сына, тем более после того, как он коварно тебя бросил ради ресторатора, флориста, поправила я его, старательно пряча улыбку. — Паша вам покаялся? — Андрей, — ответил Виталий Петрович, заставив меня тяжело выдохнуть. Это было ожидаемым. Правда, я даже предположить боялась, в каком именно ключе Андрей обо всем поведал родителям. Впрочем, может, это уже и не важно. Сейчас отец семейства со мной разговаривал более чем доброжелательно. Значит, никакую обиду не затаил. Так что... Понятно, прошептала я, поудобнее перехватывая папку и выразительно бросая взгляд в сторону двери. Пора прощаться. Спасибо вам большое. Мне пришлось прочистить горло, чтобы голос звучал уверенно и твердо. «Правда, спасибо, и...» Я закусила губу, пытаясь справиться с бурлившими на душе эмоциями. «Я хотела извиниться за то, что было у вас дома, и...» «О!» – рассмеялся Виталий Петрович. «Не стоит, но могу я попросить тебя честно ответить на один вопрос?» «Смотря какой!» Я криво улыбнулась, внутренне готовясь к самым неудобным вопросам из всех возможных. Он мог спросить что угодно, начиная от того, зачем был устроен весь этот фарс, и заканчивая моими отношениями с Андреем. Пусть и нет никаких отношений, но... «Это Юлия...» — произнес Виталий Петрович совсем не то, что я сейчас ожидала. «Она действительно любит Павла». На языке крутилось около десятка шуток, которыми я могла ответить на этот вопрос. Вот только было что-то во взгляде Виталия Петровича такое, что я никогда не видела в глазах собственной матери. Любовь к своему ребенку? Юля не откажется от Паши, даже если ей предложат 10 миллионов. Не рублей, ответила я, вкратчиво добавив. Вам не о чем переживать. Не о чем переживать. Мужчина покачал головой. «Ты знаешь, что после этой фразы люди обычно начинают переживать в разы сильнее, чем было до нее?» Усмехнувшись, он продолжил более серьезно. «Я просто никак не могу понять, как девушка, любящая девушка, с нажимом повторил он, отправляет своего жениха в родительский дом с другой. Для чего?» «А Андрей вам не рассказал?» — приподняла я бровь. Андрей поставил меня перед фактом, что это был фарс. Рассказал, что у Паши есть настоящая невеста и о том, как он о ней случайно узнал. Что же касается мотивов, мой сын просто обозначил, что ты была не совсем осведомлена, куда едешь, и попросил не укорять тебя за то, что было дома. «Даже так?» Протянула я с сомнением. Сам в шоке. С убийственной серьезностью ответил Виталий Петрович. Может, хоть ты меня просветишь? Просветить? Легко сказать. Если кратко, то я действительно не знала, что Паша ваш сын. Я бы ни за что не приехала, сами понимаете. Понимаю. Юля с Пашей уговорили меня, сказав, что его родители... Как бы вам сказать? Я пожала плечами, извинительно улыбнувшись. «Отбитые снобы!» «Мы!» – подавился смешком Виталий Петрович. «Ого!» – кивнула я. «И чтобы подготовить свою респектабельную семью к простой, но хорошей невесте, он решил их напугать плохой и меркантильной Алиной. Мол, тогда они примут Юлю как родную». «Он дешевых комедий пересмотрел, что ли?» Искренне возмутился отец семейства. «Я ему так же сказала, но они все равно смогли меня уговорить». Я шумно выдохнула. «На самом деле ваш сын и Юля – два сапога пара, и фильмов они точно пересмотрели слишком много. Они решили поиграть в купидонов и столкнуть нас с Андреем лбами». «И как?» – с интересом спросил Виталий Петрович. «Успешно». «Очень». Ушла я от ответа, помахав папкой с рекомендациями. «Опыта я точно поднабралась. Какие уроки из этой ситуации вынес ваш старший сын, я не знаю. Можете не спрашивать». «И в мыслях не было». Настала его очередь шумно вздыхать. «Удачи, Алина. Спасибо за этот разговор. Ну и за отлично проделанную работу». «Всего хорошего, Виталий Петрович!» – попрощалась я с чувством выполненного долга, выходя из кабинета. Написав Юльке смс о том, что я свободна и готова праздновать, получила лаконичный ответ «Жди, мы скоро приедем». Погода была прекрасная, выглядела я на все сто, настроение тоже находилось на отметке чудесное, несмотря ни на что, могу и подождать немного. Отойдя от входа в бизнес-центр, я присела на лавочку, смотря за потоком машин и вылавливая взглядом Пашину. «Кого посем? неожиданно раздался рядом голос Андрея. «Что?» – я растерянно обернулась, убеждаясь, что это не слуховая галлюцинация. Он стоял в шаге от скамейки, на которой я расположилась, и с усмешкой оценивал мою реакцию на свое появление. «Вообще-то ты должна была спросить, не хочу ли я составить тебе компанию», – тихо ответил он. «Тогда бы это прозвучало, как приглашение на свидание», – растерянно ответила ему, невольно показывая, что тоже помню тот день. «Растерянно ответила ему, невольно показывая, что тоже помню тот день», – как и наше первое свидание. «Боюсь, что, если отвечу утвердительно, то…» Он грустно улыбнулся, присаживаясь рядом. — Уделишь мне минуту?